Ку низко поклонился, затем молвил. «Ваша честь, это никак невозможно, чтобы вы уехали, не откушав со мной хоть чего-нибудь. Здесь, на конце причала, есть вполне приличное заведение, которое славится своими вареными крабами». И, обратившись к Кимсону, сказал, «Продолжайте, вам известно, что нужно сделать». Судье необходимо было вернуться в храм Белого облака, но и беседа с господином Ку, подумал он, может оказаться весьма полезной». Отправив хуну обратно в управу, он последовал за судовладельцем. Смеркалос. Когда они вошли в изящную беседку, слуги уже зажигали цветные фонарики, свисавшие с карнизов. Устроившись возле крытой красным лаком блюстрады, где их приятно овивал вечерний бриз, долетавший от устья реки, они любовались веселыми огоньками, засветившимися на лодках, которые сновали вверх и вниз по течению. Слуга поставил на стол большое дымящееся блюдо красных крабов. Ку выбрал несколько штук, вскрыл и подал судье. Тот подцепил кусочек белого мяса серебряными палочками, обмакнул в сосуд с красным соусом и признал, что это очень вкусно. Наконец, осушив малую чарку янтарного вина, он обратился к Ку. «Судя по вашим словам...» Вы, кажется, совершенно уверены, что на подворье Фана была именно ваша супруга. Я не хотел обращаться к вам со столь щекотливым вопросом в присутствии Кимсона, но есть ли у вас причины подозревать ее в неверности?» Куна охмурился. Помолчав, он ответил, «Это была ошибка, ваша честь, жениться на женщине совершенно не моего круга. Я человек богатый, но не имею никакого образования». Из честолюбия я решил на сей раз жениться на дочери ученого. Я ошибся. Мы прожили вместе всего три дня, но это оказалось достаточно, чтобы понять, новая жизнь ей не по нраву. Я приложил все силы, чтобы угодить ей, но, как говорится, все в суе. И вдруг добавился с ожесточением. Я ей, видите ли, не чета. Она, видите ли, шибко ученая. Вот я и думаю... Предыдущая привязанность, губы его скривились, он залпом осушил свою чарку. «Судить со стороны, когда речь идет об отношениях между супругами, — сказал судья Ди, — дело трудное. Верю, что у вас имеется серьезное основание для подозрений, но я вовсе не уверен, что с Фаном была ваша жена. Я даже не уверен, что она на самом деле погибла». «Вам лучше моего должно быть известно, какова она, ваша жена, и в каких делах она может быть замешана. Если это так, я советую вам сообщить об этом теперь же, ради ее благополучия, да и ради вашего тоже». Куме тнул на судью острый взгляд, и тому показалось, что в глазах судовладельца загорелся огонек страха. Однако голос Ку не дрогнул. «Я сказал вам все, что знаю, ваша честь». Судья Див стал. «Похоже, снова будет туман», — проговорил он. «Мне пора идти. Благодарю за превосходное угощение». Ку проводил его до Паланкина, и носильщики понесли судью обратно через весь город к восточным воротам. Они все прибавляли шаг, мечтая поскорее добраться до вечерней порции риса. Стража в храмовых воротах удивилась, снова увидев судью. «Первый двор был пуст». Сверху из главного здания доносилось монотонное пение. Очевидно, братья совершали вечернее богослужение. Молодой монах вышел к суде. Он был довольно угрюм, сообщил, что настоятель Хой Пен правят службу и предложил проводить судью в покое настоятелей напоить чаем. Молча они шли через пустынные дворы. На третьем дворе судья замедлил шаг. «Задний притвор горит!» — скричал он. Густые клубы дыма и красные языки пламени вздымались над двором, расположенным ниже. «Это собираются кремировать сборщика Цухея», — ухмыльнулся монах. «Я никогда не видел, как это делается», — воскликнул судья Ди. «Идемте туда, я хочу взглянуть». Он двинулся было к лестнице, но монах схватил его за руку. «Чужим запрещено видеть этот обряд». Судья Ди стряхнул его руку. «Ваша молодость...» «Единственное оправдание вашему невежеству», — произнес он ледяным тоном. «Вам должно быть известно, что вы имеете дело с судьей. Ведите меня».